Последнее время московских Рюриковичей прошло в ожесточенной борьбе с притязаниями знати, которая живо помнила недавнюю старину вольных дружин и которая в сочинениях одного из даровитых своих членов оставила потомству горькие жалобы на новый порядок, столь для нее тяжелый и на роковую гречанку, будто бы ее принесшую в царство русское. Борьба, принявшая напоследок кровавый характер, кончилось, как следовало ожидать, не к выгоде московской знати, которая должна была забыть старые предания вольной дружины. Князья Рюриковичи и Гедеминовичи стали называться холопями великого государя, писаться уничижительными полуименами. Но, несмотря на тяжелые обстоятельства, на опалы, члены этой знати удерживают свое первенствующее значение, высшие места в управлении.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 Эти люди забежали под Смоленск к королю Сигизмунду, предложили ему свои услуги, и когда потом московские бояре присягнули королевичу Владиславу, чтобы только избавиться от казацкого царя, самозванца, от владычества своих холопий, то с ужасом увидели, что к ним в думу, по милости королевской, сел торговый мужик Андронов и всем распоряжается. Несмотря на то, бояре крепко держатся за королевича, но земля не хочет его. Увидев за ним или еще перед ним старого короля с иезуитами, земля встала, выставила ополчение для борьбы с поляками и казаками. Вожди этого ополчения люди второстепенные, из родов захудалых, если и бояре, то тушинские, а бояре настоящие, московские, сидят с поляками в Кремле. Когда буря миновала, все начало успокаиваться, оказался недочет в тех людях, которых, привыкли видеть в числе полков. На первых местах в Думе пошли новые люди, не имевшие уже тех преданий и того значения, как прежние столпы. Это дает возможность людям неродовитым пробиваться к высшей чести, к боярству. Разумеется, сначала медленно, не без ропота и выходок со стороны знатных родов, но пример уже подан в боярстве Ордина Нащекина и Матвеева. А тут у дверей новые неизбежные преобразования. Войны трудные. Войны в обширных размерах требуют искусства ратного, как у других народов, требует нового строя, нового воеводского распорядка. Московское государство не может доля сохранять своей старины, родового быта с его счетами, которые препятствовали всякому разумному распределению воевод. Не может при своих государственных отправлениях довольствоваться простым древнекняжеским устройством не может довольствоваться одною дружиную но эти преобразования принадлежат уже к новой истории Посмотрим теперь на духовенство какое положение получило оно преобразование московского государства и в каком положении встретило эпоху преобразования мы упомянули какое особенное важное значение в древней Руси мог бы иметь единый митрополит при многих князьях, если б этот митрополит был русский. После окончательного опустошения юго-западной Руси, когда жизненные силы отлили на северо-восток, и митрополиты начали, естественно, стремиться туда же и, наконец, совершенно переселились.